На персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те и сдохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нём катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком «Неужели куриная чума?»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 А вечером, проезжая в трамвае по охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черной надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь и зеленее, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше на белом экране закрывался кулаками от фиолетового луча.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 Что такое? — искренне недоумевал ученый-чудак. Что с ними такое сделалось? В десять с четвертью того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено, без имени и фамилии, полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов. — Черт бы его взял! — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал мари степанне позовите его сюда в кабинет этого самого уполномоченного. — Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера.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 Тем не менее, он позволил себе беспокоить знаменитого ученого. — Время, деньги, как говорится, сигара не помешает профессору? «Мур — Мур-мур-мур, — ответил Персиков, — он позволил. — Профессор ведь открыл луч жизни. — Помилуйте, какой такой жизни Это выдумки газетчиков, — оживился Персиков. — Нет,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 камеры и тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек какой нибудь пустяк пять тысяч рублей например задатку профессор может получить в сию же минуту и расписки не надо профессор даже обидит полномочного торгового шефа если заговорит о расписке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 ворча сквозь зубы какие-то бранные слова. — Чай будете пить, Владимир Ипатьевич? — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет. — Не буду я пить никакого чаю, мур-мур, черт их всех возьми, как взбесились все равно. Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей.